Я шел зимою вдоль болота. Ждешь чего-то всю жизнь, как самого невероятного счастья. И вдруг невероятное счастье случается, и вот он, подарок от Деда Мороза. И нет, чтобы тут же начать наслаждаться, откусывать от всех конфет, запихивать в рот мандарины и любоваться шоколадным зайцем. Нет, ты суешь нос в подарок, придирчиво всматриваешься. И оказывается, что конфеты — не любимые мишка на севере, а простые карамельки, у мандарина подгнил бочок, у шоколадного зайца отломился кусок уха. В общем, вместо невероятного счастья не совсем то. Когда человек рассказывает, тем более пишет о прошлом, всегда появляется такой немного заунывный тон — тадам тадам тадам как будто крутят ручку шарманки почему от осознания значительности своей роли в скрупулезном и якобы беспристрастном наклеивании прошлого на настоящее в создании раз и навсегда зафиксированной картины где ты и живописец, и зритель и хочешь не хочешь судья буду бить себя по рукам если замечу эту заунывную интонацию Тут же прервусь и сделаю пометку «Уныло? веселей давай!» Или «Слишком многозначительно? Проще давай!» Или еще как-нибудь, чтобы прервать этот монотонный тоскливый звук. Та-дам-та-дам-та-дам! Та та В нашей коммунальной кухне было шесть столов. В туалете на гвоздях висело пять сидений. Дядя Игорь не имел своего сидения и вечно приворовывал сиденье соседей. Мама кричала ему, «У меня дети, а ты неизвестно где шляешься и в дом приносишь. Попробуй только возьми мое сидение, я тебе его на голову надену». Но никто не знал, чьим сиденьем воспользуется Игорь. В этом и была интрига. Слова «своя кухня» и «свой туалет» мама произносила, как люди произносят «любовь», «мечтательно». А квартира в сталинском доме ласково-безнадежна. Так люди говорят о совсем уж несбыточных мечтах. До начала девян-х в советской жизни отдельная квартира была несбыточной мечтой. Тридцатиметровая комната на четверых не давала нашей семье право получить квартиру от государства, а на кооперативную квартиру родители не заработали бы никогда. С начала девяностых квартиру стало возможным купить. Странное для советского уха выражение — купить квартиру, как булку или картошку. Для любого советского уха. Но для моих родителей особенно. Если в советской жизни они были обычные, как все, то в новой, постсоветской, стали бедные. Может быть, это уже уныло и нужно сказать себе — веселей давай. Они были бедные, не считая нескольких месяцев, когда папа занимался бизнесом. Тогда у мамы возникли кое-какие надежды. Например, она купила каракулевую шубу. Осенью шубу пришлось продать, чтобы выйти из бизнеса. Тогда мне было очень жаль папу, но теперь мне не меньше жаль маму. Она успела пришить к шубе другие пуговицы. Прежние показались ей недостаточно нарядными, счастливыми. И ей пришлось расстаться с шубой, с пуговицами. Пуговицы можно было бы оставить себе, но мама решила не рубить хвост по частям, а расстаться с Надеждами одним махом. Так что об отдельной квартире можно было что? Забыть. Но все же оставалась одна возможность. А вдруг нашу коммуналку... Купит какой-нибудь новый русский. Купит нашу огромную квартиру на углу Невского и Фонтанки с видом на Аничков мост и станет там жить-поживать, а нас расселит по городским окраинам. Бедная мама мечтала об этом мифическом новом русском, как золушка о принце, как запертая змеем Горынычем в башне принцесса о Иване-дурачке. «Придет, освободит» расселит по спальным районам. Расселение коммуналок в центре шло активно. Быстро разбогатевшим людям хотелось иметь жилье не просто хорошее, а роскошное, в особняках. Они расселяли коммуналки на Невском и прилегающих к Невскому улицах. Однако в нашу квартиру принц все не приходил, что, учитывая наш вид из окон на Невский и на Аничков мост, наш балкон над фонтанкой, наши четырехметровые потолки с лепниной и наши камины, было довольно странно до зимы девяносто четвертого года. И вот, как всегда бывает, когда мама сказала папе «это не будет больше играть никакой роли в моей жизни, я буду жить, как будто это никогда не случится», Это раз и случилось. Все произошло молниеносно. Вечером пришла тетка Риэлтор, по-тогдашнему Маклер, с неискренней улыбкой и бегающим взглядом. Вряд ли она хотела обмануть нас или своего клиента, скорее это была профессиональная деформация, привыкла улыбаться и бегать глазами. Всех, включая детей, нас с Ларкой, нервно собрали на кухне. Всем велели на завтра быть дома в приличном виде. «Оденьтесь прилично», — сказала тетка, плюс уничтожающий взгляд на дядю Петю в кальсонах и остальных в засаленных халатах. Как будто жильцы прилагаются к квартире, и он, новый русский, не захочет, чтобы потом, когда он купит квартиру, дядя Петя бродил по его квартире в кальсонах. В общем, все должны быть в приличном виде ровно в половине седьмого, потому что после семи придет он, и у него мало времени. Он бизнесмен. Вот люди, сказал бы кто угодно нормальный, увидев реакцию соседей, и был бы прав. Наши люди – самые странные в мире. Вместо того, чтобы обрадоваться, разнадеяться, попытаться как-то этому бизнесмену понравиться, ну, хоть в прихожей прибрать, что ли, все как-то насторожились. Завтра вечером после семи к нам придет враг. И ровно в половине седьмого нам нужно сидеть в доспехах с навостренными мечами. С одной стороны... Без сомнения, все — дядя Петя, слесарь с тетей Катей, продавщицей Елисеевского магазина, баба Сима, бывший врач ухо-горло-нос, ныне пенсионерка, баба Циля, бывшая завклубом по прозвищу Циля, два притопа, ныне пенсионерка, тетя Ира, профессор в политехе, бывшая самая из всех обеспеченная, к тому времени такая же, как все нищая. Дядя Игорь, швейцар в баре «Роза ветров», владелец «девятки» с тонированными стеклами, как шептались «бандит», но наш домашний бандит, хотели получить отдельные квартиры на халяву, просто потому что повезло жить на Невском у Анечкова моста. С другой стороны, ни за что. Что ни за что, а ни за что не сдадимся. Не уступим. Покажем новому русскому, где раки зимуют, и кускину мать. Наша квартира была не пролетарская и не интеллигентная, а такой типичный срез советского общества. Тут тебе и профессор, и продавщица. Но все соседи, даже отчасти деклассированный, но вписавшийся в новую жизнь дядя Игорь, были удивительно единодушны в своем желании дать отпор новому русскому что это я должен прилично одеваться?» «Лично я у себя дома. А если этот новый русский, если ему не нравятся мои кальсоны, то пусть идет к ей матери», — сказал дядя Петя. «Лично я буду в кальсонах и точка». «А я специально опоздаю», — сказал дядя Игорь, «с видом можете на меня рассчитывать». «Зачем? А вот так» чтобы новый русский не задавался, чтобы не думал, что может нас купить, нашу жилплощадь. Но ведь именно об этом и шла речь, разве не так? Мы же хотим, чтобы нас расселили. Почему же, — спросил папа, — что ты понимаешь в жизни, котовод, гонора у тебя нет? — сказал Игорь, и все согласно кивнули. И мама тоже. Что правда, то правда, гонора у папы не было. В словаре гонор определяется как высокомерие, заносчивость, преувеличенное чувство собственного достоинства. Казалось бы, по отношению к кому может возникнуть высокомерие у пьяного Игоря? Какой меркой нужно измерять пьяного Игоря, чтобы он оказался выше нового русского, который в силах сделать то, чего не смогло сделать государство? развести по разным жизням пять унитазных сидений у Анечкова моста. Но дядю Петю и остальных можно понять. Ведь еще вчера и всю жизнь были все равны. А теперь что? попрание всего на чем росли. И этот новый русский, как он смеет покупать мою квартиру, а значит и меня самого, он и спаситель, и неспровергатель основ. Бандит гад. Украл у нас... Мы точно не помним, что именно, но что-то важное. Возможность самим... Самим что? Ну, всем все понятно, и этот разговор можно вести бесконечно, но все они, и даже мама, воспринимали нового русского как обидчика и унижателя нашего человеческого достоинства. А завтрашний день... Не как обычное житейское дело Типа переговоры или сделка А как войну миров Столкновение лоб в лоб В битве за кто лучше Личное единоборство Ну, такие уж они Все кивнули И мама Не волнуйтесь, мы интеллигентная семья И если что, мы обязательно Сказала мама Она имела в виду Если нужно будет дать отпор новорусскому хамству, мы дадим, если оно будет. А если нет, так нет. Забегая вперед, скажу, что дальнейшая история, мамина личная история, несчастливый роман, череда семейных неудач, попытки вывести меня в люди по своему разумению, сформировала у нее четкую систему ценностей. Успешный и богатый всегда аморален». А тот, у кого всё не получается, кто лежит на диване, отвернувшись к стене, морален. Бедная мама. Ею двигала не зависть к более удачливым, которые нам, конечно, враждебны и нами презираемы, а чувство самосохранения, нежелание признать, что папа неудачник. Куда лучше слово «зато». «Зато он честный» или «зато он не суетится». Даже сейчас, через 20 лет, она так обыденно без напора говорит: "Это их прихватизация". Словно так и написано в словаре: прихватизация. Создание собственной системы морали с целью морального реванша за свои неудачи история не новая. Термин ресентимент придумал еще Ницше. На завтра вечером мы сидели на кухне, принарядившись Наши люди самые нелогичные на свете. Дядя Петя зачем-то надел медали. То есть снизу-то он был в кальсонах. Мама просила его надеть штаны, но нет. А сверху в пиджаке с медалями. С бабой Симой и бабой Цилией у мамы был схожий диалог. Вы бы хоть халат сняли. Я у себя дома. Но обе остались в халатах. Одна привычно, другая намеренно а мама была в своем лучшем пятнисто леопардовом платье и туфлях на каблуках чтобы отделить себя от их негламурной фланелевой компании так наша квартира приготовилась встретить врага все рабели в этой непривычной ситуации хотели понравиться и были уверены что не понравимся и нас не купят и заранее гордо вскидывались а нам и не надо. Раздался звонок, и мы высыпали в прихожую. Новый русский занял все пространство, как будто внесли шкаф и поставили поперек. На самом деле Роман был невысокий и худощавый, так что это мне показалось от волнения. За ним тетка-риэлтор с бегающими глазами, маленький мальчик, Юная женщина с потрясающей длинной и тонкостью ногами, которую все приняли за жену, а она оказалась няней. Роман прошел по квартире, заглянул в каждую комнату, но зашел лишь в нашу, вышел на балкон, посмотрел на Невский, на Анечков мост и вдруг выбросил вперед руку со словами «Здесь будет город заложен». Затем громко произнес «Я царь, я бог». И, обернувшись к нам, робкой толпой, застывшим в дверях сказал «Годится». Все думали, что это будет обстоятельный осмотр с вдумчивым «А как тут у вас кран прикручен, и мы будем, волнуясь, представлять наш кран в лучшем виде, а он раз и годится». «Подумайте еще, посмотрите другие квартиры в нашем доме». «Как можно так быстро принять решение?» Совершенно некоммерчески удивился папа. И Роман ответил «Да вот так!» Пришли на кухню. Мама заранее предупредила папу «Не веди себя, как умирающий лебедь, борись за свою семью, хвали квартиру, повышая ее ценность в глазах покупателя». И папа, солидно откашлившись, приступил к делу. «Я должен вас предупредить о проблемах квартиры», «У нас плохой пол, пол нужно перебирать, а трубы...» «Ох, больно!» Очевидно, его ущипнула мама или пнул кто-то из соседей. И тут же раздался громкий шепот дяди Игоря. «Ты, мудак, ни слова про трубы!» На самом деле трубы не имели никакого значения. Наша квартира не состояла из труб, стен, пола, потолка. Провалился ли пол или рухнул потолок... Можно было выйти на наш балкон и ты над Даниничковом мостом, в десяти метрах от первого коня к лотту. Я стоял на балконе тысячи раз, и каждый раз у меня начинал болеть живот от красоты. Не знаю, заболел ли у Романа живот, когда он смотрел на Аничков мост, но было понятно, он хочет смотреть на Аничков мост. Решение было принято мгновенно а дальше был торг все уселись за стол переговоров покрытый белой от частого вытирания клеенкой и роман тыкая пальцем в каждого пять раз произнес однокомнатная а в маму хорошая двухкомнатная тетя кать сказала нас двое почему нам однокомнатную тетка риэлтор быстрее обычного бегая глазами ответила Не хотите, как хотите, мы пойдем в квартиру напротив, но Роман сказал, сделаем вместо приличной однокомнатной дешевую двушку. Роман не столько был уступчив и добр к тете Кате, я потом часто видел, как он зверски торгуется из-за совершенно незначащей для него суммы, сколько понимал, что в квартире напротив окна во двор, а уже через несколько лет вид на Аничков мост ни за какие деньги не купишь. Нам было хорошую двухкомнатную. Хорошую? Нас выделили из массы. Мы — интеллигентная семья. Мама красивая и в нашей комнате — балкон. Дядя Игорь обиженно сказал, давайте еще вести переговоры. Так быстро ему было неинтересно и незначительно. Обычно люди смотрят на собеседника на уровне рта, а Роман — Неотрывно смотрел в глаза, не мигая, как смотрят агрессивно настроенные животные. Такая у него была привычка звериная. «Тебе однокомнатная в Хрущевке. Район можешь выбрать сам», — сказал Роман и посмотрел на Игоря пару секунд. Вот и все переговоры. «А можно им однокомнатные получше?» — спросил папа, указывая на бабу Цилю и бабу Симу. «Они блокадницы». «А мне по барабану. Я не государство. Блокадникам льгот не даю», — усмехнулся Роман. Папа смешался. Мама, уничтожающая, на него посмотрела, улыбнулась Роману, выдохнула «Сталинскую», а Роман улыбнулся ей. Мама была красивая и яркая, с кудрями до плеч, такая, что люди сразу понимали, что имеют дело с красотой, а не с чем-то другим. Роман был не таким однозначным. Все в его лице было кривоватым, неправильным, но вместе получалось красиво, и люди сразу понимали, что имеют дело не с красотой, а с обаянием. Да, сколько лет было Роману? Потом я узнал, что Роману было 36. Он был младше папы всего на пару лет, но папа всегда был одет по-взрослому, в брюки с наглаженными стрелками кроме, конечно, синих тренировочных, в которых он лежал на диване. А Роман был одет, как я, в отвисшие на коленях джинсы и клетчатую рубашку. «Мальчик!» — в возрасте детей я тоже не разбирался, просто мальчик, малыш, точная копия Романа, такой же неправильный и обаятельный, противно, тонко пищал. Роман раздраженно сказал, как о чужом. «Бывают же такие дети, которых не заткнуть». Длинноногая няня шикала на него, не трогай тут ничего, тут одни микробы, но он все время что-то хватал. И посреди переговоров Романа с дядей Игорем вдруг замахнулся на нее и начал шлепать по плечам и громко смеяться. А она натянута улыбалась и говорила как бы ласковым голосом «Перестань, ну перестань». Я схватил его за пухлую лапу и сказал «Ты что, с ума сошел? Хочешь, я тебя шлепну?» Малыш так удивился, как будто никогда не слышал, ты что, с ума сошел? Кивнул, я шлепнул, и он опять стал смеяться. Мне показалось, он неплохой малыш, просто никто никогда не хватал его за лапу. Няня пробормотала, могу я хотя бы в туалет сходить от этого ребенка, и я забрал малыша в комнату, и мы начали катать мои старые машинки, стояли в коробке под кроватью, потом он захотел полетать над диваном. Я показал ему, как растопырить руки, как крылья, и он летал над диваном. Потом он смотрел мультик по телевизору. Я до этого никогда не видел, чтобы человек смеялся без перерыва. Хороший малыш. Потом за ним пришла няня. Сказала, а еще ленинградцы называетесь Я хоть из пригорода, но такого не видела, чтобы в туалете пять сидений. Вот смехота. Ну и все. Нас купили. Разъезд произошел мгновенно не считая того, что вдруг все отменяется. Баба Сима и Баба Циля никуда не поедут. Мы не сразу поняли, почему все отменяется, но потом поняли. Дело в том, что мы ленинградцы называемся, и наша жизнь была связана с блокадой. Обыденно, без всякого пафоса. Паникой в глазах бабы Симы, когда на Дворцовой раздавались залпы салюта в День Победы, у нас было хорошо слышно, и виноватым пожатием плеч, ничего не могу поделать, боюсь взрывов. Пачками Геркулеса пятьдесят восьмого года на полке бабы Цили в общей холодной кладовке. Она их не открывала, держала на мало ли что. Тем, что мы с Ларкой называли чужую Цилю бабы и чужую Симу бабой, так велел дед, папин отец. Он жил в нашей квартире еще с до войны. Деда к тому времени, о котором идет речь, уже не было. Я помнил кое-какие его рассказы, а Ларка нет. Баба Циля тоже боялась салюта. Осенью, сорок второго, кажется, года, ночью пятнадцатилетняя и Баба Сима с Бабой Цилей пошли с кастрюльками к проруби на фонтанку за водой. Спустились по ступенькам к воде... Я каждый день ходил в школу мимо этих ступенек, по которым они спускались к блокадной полынье. Набрали воды, прошли метров сто по набережной до нашего дома. Снег с проезжей части Невского отбрасывали к тротуару, и на углу Невского и фонтанки были высокие, выше человеческого роста, валы. Для прохода в них прорыли тропинки. Чтобы перейти дорогу к нашему дому, нужно было пробраться сквозь снежный вал. И вот, пока они были внутри снежного вала... В переправу на фонтанке попала бомба. Гранитную тумбу и решетку снесло в фонтанку. А снежный вал остался стоять. Девочки, баба Сима с бабой Цилей, вернулись домой невредимые и с водой в кастрюльках. Но с тех пор они боятся залпов салюта. Ни дед, ни наши названные бабки никогда не говорили о голоде, о подвиге ленинградцев. Наша жизнь была связана с блокадой самым естественным образом, как ночь с утром, но о блокаде никто никогда не говорил специально. К примеру, о бомбе и снежном вале Баба Сима рассказала не в связи с Днём Победы или Днём Снятия Блокады, а в связи с сосисками. Однажды Баба Сима встала в очередь за молочными сосисками, и сосиски закончились прямо на ней. Но она упорно стояла, в очередях Баба Сима стояла как вкопанная, Ей повезло. Вдруг выкинули еще. Это было чудо. Баба Сима рассказала маме, как ей достались сосиски, и по аналогии вспомнила о бомбе на фонтанке. Бывают чудеса. Не убившая их с бабы целей бомба — чудо, судьба, удача. И сосиски — чудо, судьба, удача. Баба Сима нас лечила. Она была ухо-горло-нос, но лечила от всех болезней. В начале девяностых, когда Баба Сима из врача стала нищей пенсионеркой, мама отдавала Бабе Симе мои вещи. Она была крупная. А Ларкины — Бабе Цилле. Она была мелкая. Баба циля носила Ларкину розовую шапку из синтетического меха, Ларкину клетчатую юбку, цветные колготки, бывшее модное пальто из красного кожзаменителя. Пальто Ларка ненавидела и отдала его Бабе Цилле как будто бы от мамы. Пришла и сказала, мама велела пальто вам отдать. Мама стонала. Новое пальто. Но забрать пальто обратно означало признать перед всей квартирой, что Ларка самовольная врунье, а мама плохо воспитала дочь и жадина. Это я к тому, что мы были как семья. И отказ бабок продавать квартиру мама восприняла как предательство. Мы же были как одна семья, а они... Но это правда». Мы были с бабками как одна семья, и как одна семья после разъезда навсегда рассыпались в стороны. Баба Сима и баба Циля больше не появятся в моей жизни, они уходящая натура. И я как будто оглянулся и напоследок щелкнул фотоаппаратом. Можно узнать, у мамы были ли они с отцом на похоронах, но зачем?